Глава 41. Когда началась смеркаться я спустилась вниз. Обещала Валентине Ивановне помочь с пирогом. Вернее, навязалась помочь с пирогом, потому что мне это нужно куда больше, чем ей. С чем пирог будет? Рыбный. Дима любит с форелью. Я уже поняла, что он поклонник домашней кухни, и это как-то не вязалось его образом. Мне вообще не очень было понятно, зачем содержать такой огромный дом, Прислугу, охрану, собак, если у тебя нет семьи. «Значит, он сегодня приедет?» Отвернулась, чтобы завязать фартук и скрыть заинтересованность. «Обещал». «Обещал. Значит, приедет». По телу разлилось тепло. Губы сами вытянулись в улыбку. Машинально делая все так, как говорила Валентина Ивановна, думала лишь о предстоящей встрече. Новость о ней подняла градус настроения на отметку «выше», Но в то же время я не забыла, каким грубым и холодным может быть шефц, поэтому мысленно уговаривала себя ни на что не рассчитывать. Обещал, но не приехал. А я ждала его. Как дура сидела на подоконнике, прислушивалась к каждому звуку, доносящемуся с улицы. «Пойдем чай пить». Пирог почти остыл. Заглянул ко мне Артем с хмурым выражением лица. «Что случилось?» «Ничего». Придержал дверь, пропуская меня вперед если не считать того, что босс обещал меня за яйца подвесить, когда вернется. — Что? — поперхнулась воздухом. — За что? — За тебя и собак. От этих слов стало зябка. Если он и приедет сегодня, то не в настроении, и никакой пирог с форелью не поможет. — А что в этом такого? Он же сам разрешил мне гулять. — Вот сама у него и спросишь, — отрезал Артем. Я закусила нижнюю губу от досады. Не хотелось, чтобы у охранника были из-за меня проблемы. Кое-как проглотив кусочек пирога, трусливо сбежала в свою комнату. Приняла душ и улеглась ноутбуком. «Ты согласна? Если да, то тебе поможет мой человек в его доме». Это сообщение всплыло на экране, как только я вошла в почту. У меня сердце заколотилось, как бешеное, когда я его прочла. Доброжелатель вновь дала себе знать. Никуда убегать уже не собиралась не потому, что воспылала любовью к шефцу, а потому, что было некуда. И опасно. Это ведь мог быть глущенко Это и так понятно. Меня насторожило другое. В этом доме скрывается предатель. От понимания этого неприятно заныло под ложечкой. Я перебирала в голове всех людей, постоянно находящихся в этом доме. Кто из них? После того случая у хромой лошади охраны в доме прибавилось, и большинство из них я даже не знала, как зовут. Если бы Виктор до сих пор был здесь, подумала бы на него. Но его нет. А письмо пришло только сегодня. Господи, у меня черепная коробка чуть по швам не пошла, когда я думала об этом. Самым верным решением было бы рассказать все шефцу, и пусть он сам разбирается. Но мне хотелось помочь ему упростить задачу поэтому я написала в ответ. — Согласна. Пусть твой человек свяжется со мной. Проворочилась в постели несколько часов, ожидая непонятно чего. Убеждала себя, что ответа от анонима, но на деле прислушивалась каждому шороху извне комнаты. Меня разбудил стук двери о стену. Такой, будто ее открыли с ноги. Я подорвалась, как ужаленная, и уже хотела заорать во все горло, как увидела силуэт в дверном проеме. Это был он, шефц. «Дима?» Мужчина стоял в проходе, сунув руки в карманы брюк. Это точно был он, и в то же время нет. Я никак не могла понять, что не так. Но когда он икнул и, покачнувшись, пошел в мою сторону, меня осенило. «Да он же пьян!» «Дима?» По спине выступил липкий пот. Я боялась пьяных мужчин. Мой бывший в состоянии опьянения был непредсказуем. Иногда его пробивала на сентиментальность, а иногда он превращался в зверя с налитыми кровью глазами. Хватался за нож, бегая за мной по дому. Шефца пьяным видела первый раз и чего от него ждать не знала. «Дима, ты выпил?» — пропищала я, пятясь к окну. Он без слов повалился на кровать прямо в одежде и обуви. Обнял мою подушку, зарывшись в нее лицом, и засопел Все еще не веря своим глазам, я постояла пару минут у окна и подошла к кровати. Он спал, источая такой амбре, что резала глаза. «Дима», — тронула его за плечо, — «иди к себе». Он пробурчал что-то неразборчивое, но даже не попытался открыть глаза. «Нормально. И как я должна спать?» Покусала немного ногти и пошла снимать с него туфли. Не без труда вытащила из-под подушки руки, стянула пиджак. Рубашку, интуитивно впитывая в себя запах его одежды. Пахло им, его парфюмом и немного табаком. Женщина не пахла. Следов помады на рубашке тоже не нашла. Хотя, стыдно себе признаться, искала. Повесила одежду шефца на спинку кресла, залезла под одеяло рядом с ним и моментально уснула. А все потому, что на душе были тишь да гладь. То чувство, когда все дома.